Глава 13. Мы все умрём. Это наказание. Покаяйтесь перед Богом. Дандар к стеклу заставил Лёню открыть глаза. На улице кто-то стучал по кузову машины и выкрикивал призывы. Колонна медленно продвигалась сквозь толпу людей. Бойцы периодически выходили, расчищали путь, умело действовали кулаками и угрозами. Но ни одного выстрела не прозвучало. В скором времени они выехали из поселка и, проехав буквально километр, свернули в лес, где на большой расчищенной поляне за высокими заборами располагались несколько домов и хозяйственные постройки. Кроме шума леса слышался еще тихий стрекочущий звук генератора. В колонну вышел встречать старенький дед. Увидев помятый поджерик, он долго ахал, вскидывая руки. Юргис что-то ему сказал. Тот, цокая языком, посмотрел на пленных и убежал в ближайший дом. Всех морпехов, включая Малышева, отвели в самую маленькую постройку и, оставив там, ушли, закрыв дверь снаружи. Внутри домик больше походил на хлев, только с дощатыми полами, и имелось два широких топчана. На один ребят уложили Игоря. Белов осмотрел лицо Дениса, но помочь ему он сейчас не мог. После осмотра Архипов лег, раскинув руки на свободный топчан. «Ну вот мы и в бруто!» Не скрывая иронии, произнёс Лёня, рассмотрев глухие стены с двумя маленькими окошками. Но ему никто не ответил. Ситуация, в которую они попали, не сулила ничего хорошего. Ни откупиться, ни отбиться они не могли. Оставалось только на ходу придумывать легенду про некоего Алекса. Этот комплекс создали для таких, как он и его команда. Посёлок Брут был являлся узловой точкой, соединяющей север с остальной территорией. Через него проходило много транзитных грузов, включая металлы из Эссенберга. Юргес взял вещи и зашёл в дом, напоминающий казарму. Возиться с попавшими к нему в руки неизвестными наёмниками он не хотел. У него был приказ, за который заплатили немалый аванс, а из-за этой группы ему пришлось работу прервать. Там на севере ещё остались его люди, и в кратчайшие сроки требовалось найти дополнительный транспорт, чтобы вернуть их обратно. Всё имущество, которое они отобрали у Марпехов, занесли в его комнату. Юрий всё разложил на столе и медленно прохаживаясь, разглядывал вещи, пытаясь понять, кто перед ними. Золото, сменная одежда, носки, мыло, полотенца, набор хирургических инструментов, скудная аптечка. Также в одном рюкзаке он нашёл гранаты, которые никто никогда не видел, и дополняли картину две коробки с уже пожухлыми грибами. Ребус какой-то. Он взял в руки аптечку, которая была вся в кровавых пятнах, как и большинство людей. "Дед, свяжись с маршалом", крикнул он в приоткрытое окно. "Что? Что ты сказал?" Через минуту в проеме появился сухонький пожилой мужчина. "Маршал, скажи, чтоб связались с Лидой". "А, Олив, сейчас сделаю". "И что ему спросить? Что сказать?" сыпал вопросами дед. "Скажи, что через час я приеду к нему, мне надо поговорить с Лидой. Всё, иди", ответил Юрги. Лида являлся позывным его работодателя. Он в глаза её не видел, но в том, что это была женщина, он уверен. Она являлась связующим звеном между Юргисом и Саидом, который получал заказ напрямую в Иерихоне и распределял между своими группами. Юргис не уважал Саида. Он считал себя и свою команду причастными к большой властной организации, и поэтому вёл себя достаточно развязно, надеясь в случае чего получить защиту. Но берега он чувствовал Не жаждал лезть на рожон и любые свои действия согласовывал, дабы не оказаться в ситуации, когда вышлют команду по его голову. «Айварс! Айварс!» — позвал от своего заместителя. Никто ему не ответил, но в коридоре послышались тяжелые шаги, и в дверном проеме показался мужчина чуть старше тридцати лет. «Заходи! Ты уже видел их вещи?» «Видел, поэтому тебя и остановил. Это нестандартный набор. Столько золота я в жизни не находил». «Может, грабанули кого?» «Не думаю. В группе профессиональный медик. А всё тряпьё и рюкзаки в кровище. Мы не первые, с кем они сталкиваются. И судя по тому, что живые и почти без царапин, парни далеко не любители с большой дороги». «Ладно, пообщаюсь с Лидой, узнаем, чьи люди. Возьми двоих и приведите сюда старшего. Надо выяснить, как его зовут или позывной». Распорядился Юргис, и заместитель вышел из комнаты. За Денисом пришли с оружием на перевес и никому не позволили даже дёрнуться. Но Архипов, на удивление, всёй командой был спокоен. Ему уже приходилось вести переговоры и с наёмниками и с обычными разбойниками в этом мире. В своё время в долгих вечерних разговорах Хашидов много рассказывал про уклад жизни и иерархию власти, ведь он сам долгое время балансировал между всеми заинтересованными людьми, руководя горным посёлком и металлургическим заводом. Допрашивать будут И до нас дело дойдёт? спросил Саша, усаживаясь на топчан. Думаю, что да. Будут узнавать, кто и зачем нас отправил. Тут, знаешь ли, связи большую роль играют. Лёня тоже лёг на топчан, выпрямив ноги. Надеюсь, мне по роже бить не будут. Не люблю, когда моё лицо трогают. Ты сейчас об этом думаешь? грознул Собилов. Если ничего не сделать, малыш, к утру остынет. Но ну, так ты же этого и добиваешься, если мне память не изменяет. Остынет, отмучится. «Никто горевать не станет. Ты вот, Санёк, будешь хорошими словами вспоминать его?» Лёня пристал на локте и головой кивнул в сторону полковника. «Нет», — сухо ответил Саша. «И я не буду», — спокойным тоном сказал Лёня. «И ты, Серёга, не будешь. Возможно, Денис грустно вздохнёт, а на большие эмоции он тоже не способен. Так что успокойся и не сотрясай воздух понапрасну. Ляг лучше, отдохни». «До тебя очередь дойдет, силы тебе понадобятся. Можешь с зубами пока прощаться, парочку по-любому выбьют». И он закрыл глаза, чтобы развлечь себя новой забавой, а именно погрузиться в сознание черныша и смотреть его глазами. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что черныш смотрит туда, куда хотел бы посмотреть он сам. В первое время Леня не обращал на это внимания, но когда увидел закономерность его поведения, задумался. и уже специально провоцировал его на те или иные действия, и это получалось с каждым разом всё лучше и лучше. Слушайте, может, попробуем сбежать? предложил Попченко. Как, Саша? У тебя есть план? просил Белов. Ну, вон у Лёни браслет его, там же клинок есть светящийся. Я видел, что он им даже металл перерубить может. Когда Дениса приведут, он нападёт, и мы подхватим, пояснил Александр. План, если честно, так себе. Я не особо горю желанием быть в этом плане ключевой фигурой. Не отвлекаясь от наблюдений, ответил Леоня. — Плохо. Не люблю, когда моя жизнь зависит от решения совершенно посторонних мне людей. — подытожил Саша. Он ходил вдоль и поперек единственной комнаты в помещении, разглядывая окна и дверь. — Могу тебе голову отсечь. Срез будет ровным, ни капли крови не потеряешь. И это будет сугубо твое личное решение. — предложил Леонид. — Да иди ты! Парни, заткнитесь уже оба, лежитесь как собаки, прикрикнул Белов и повернул малыша на другой бок, подложив ему под голову свёрнутую куртку. Саша и Лёня замолчали, и в комнате воцарилась тишина. Слух резало лишь тяжёлое дыхание Игоря с редкими всхлипами. Лёня вёл челноша вперёд, где увидел на горизонте очертания домов и хотел выяснить, что это за посёлок. Хурок с медведями должны были уже находиться в районе Мёртвого леса. которым ни деревень, ни посёлков он не знал. Берсерки как ни странно следовали за Чернышо, не отставая ни на метр. Через полчаса привели помятого Дениса, лицо его было без свежих ссадин и синяков, но то, что ему досталось, было понятно по его болезненным движениям. Сергей осмотрел его на наличие переломов и, успокоившись, что одним больным не стало больше, уложил на освободившийся топчан. След за Архипом в помещение занесли ведро воды и чистую кружку. И почти на целый день оставили всех в покое. Денис в двух словах, без подробностей, рассказал, о чём его спрашивали, и это в большей степени касалось того, чьё и какое задание они выполняли. Но едва узнав имя, уехали. После заката солнца, когда стало ощутимо темнеть, на территорию приехали ещё три машины. И Саша с Лёней долго спорили, пытаясь на слух определить марку и модель этих автомобилей. После телефонных переговоров с Лидой Юргис не получил ответа на свои вопросы, и по обещаниям координатора информацию он сможет уточнить лишь утром, а до того времени неизвестную группу наёмников было строго-настрого приказано не трогать. Денис, а этот тип изделе не трогал? Саша сел рядом с Архипом. Нет, вещи в его комнате стоят. Все наши вещи, включая изделе. Он медленно поднялся и сел на край табурета. Мужики, «Я пока не знаю, что делать, и к какому ему заключению придет этот латыш. Он что, прибалт?» «Да, Серега, Юргис, Валдис и тому подобные. Зеленые братья, мать их налево!» Вздохнул Саша и, подойдя в сотый раз к двери, дернул за ручку, но в ответ не услышал ругани от стоящего там надзирателя. «Ушел, что ли?» «Эй, ты, мы есть хотим!» Проверил он свои догадки. «Нет, нам дёргаться пока не вариант». Архипов выглянул в окно с мутными стёклами, пытаясь что-либо разглядеть. «У них там казарма целая. Можно легко полсотни бойцов разместить. И это только в одном доме, а их четыре». «Больно бьёт». Белов в очередной раз посмотрел на ссадины и синяки, украшающие лицо Дениса. «Вообще приятного мало, но не смертельно. Я так понял, он опасается нас убивать. Ладно». Пока есть время, отдыхайте. Что с малышом? С ним всё плохо, к утру, возможно, помрёт, доложил Белов строгое лопа Игорю. Денис ничего не ответил. Он грустно посмотрел на свернувшегося калачиком полковника и мысленно уже принял новость, что с ним всё покончено. Хоть и нельзя раньше времени хоронить, но сейчас важнее думать о живых. Внутри помещения издалека попадал свет автомобильных фар. Тогда в сумрачной комнате можно было что-либо увидеть. Машины то приезжали, то уезжали, и только к ночи всё затихло. Ни еды, ни воды больше не приносили. Лишь раз дверь неожиданно открылась, и в узкую щель бросили маленький свёрток. Сергей поднял его с пола и увидел таблетки парацетамола. Старые, с потёртыми буквами, но хорошо узнаваемые. Он незамедлительно дал, я говорю, ударную дозу. Леонид все это время молчал, сидел в углу, не привлекая к себе внимания и не вмешиваясь в разговоры. Лишь изредка вставал, разминал ноги и потирал уши, выпивал пару кружек воды и вновь усаживался. Все вопросы в свой адрес игнорировал полностью. «Так, мужики, спуститесь на пол!» — негромко сказал он, но, поймав на себе непонимающие взгляды, повторил. «Это в ваших же интересах! Вы даже не представляете! Ложитесь на пол, лучше побыстрее!» И сам тут же растянулся на досках, подавая пример. Все это было не зря, ведь в сотнях метров от забора в чаще леса стояли кронах и хурх. Сначала они удивлялись поведению кхурога, который сперва отставал, улетая не в ту сторону, а после и вовсе исчез. Медведи бы на это не обратили внимания, если бы он появился просто так. Ведь большую часть путей уже прошли, и через день должны были встретиться с человеком Денисом, но сейчас Черныш не пускал их вперед. Он шипел, кричал, звал за собой. И только подойдя ближе к человеческим поселениям, Кронох понял, к чему были эти представления. Черныш привел их к своему человеку, а рядом с ним был и Денис, чью ауру Кронох хорошо запомнил и мог найти среди сотен таких же. Старший берсерк чуть слышно рыкнул хурху, и тот, оставив свой щит на земле, обнажил клинок и мягкой поступью пошел в обход вокруг забора. Кронох взял оба щита, соединил вместе, увеличив площадь защиты. И примяком направился к воротам, за которыми скрывались ничего не подозревающие люди, большинство из которых спали, оставив лишь смену дежурную для охраны. Но как-то ковую службу несли тут из рук вон плохо. Наёмники, уверившиеся в свою силу, практически игнорировали собственную безопасность. Никто не верил, что на них могут напасть. За забором четыре дома, используемых как казармы и столовая с большой кухней, располагались друг за другом во дворе да. образуя подобие квадрата. Три хозяйственные постройки находились за домами, удальнего от ворот забора. Одна из них являлась баней, вторая использовалась в основном как склад, а третья для успокоения дебоширов и пьяниц. Наёмники в часы безделья развлекались в основном тем, что употребляли местные алкогольные напитки, и те, кто не пришёл в своё время на чувство, закидывались сюда для переосмысления жизни. А поскольку сегодня опустовало, туда поместили пленных. Кроме бойцов, прибывших с Юргисом с северных поселений, к ним для подкрепления приехали еще шестеро на трех автомобилях. С утра они должны были все отправиться обратно, чтобы завершить начатое. У ворот с внутренней стороны стояла маленькая сторожевая будка, где в будние дни практически всегда сел дед, местный сторож и механик. За парковкой перед домами был навес с неудобной скамьей. Двое дежуривших охранников должны были патрулировать вдоль забора, а третий находиться под навесом. Но в эту ночь то ли из-за низкой дисциплины, то ли по забывчивости охранников было двое. Оба они сидели на лавке, покуривая местный табак, сизый дым от него нехотя поднимался наверх и уносимый ветром растворялся в ночном воздухе. К четырем утра должны были прийти две кухарки, которые обслуживали кухню и готовили еду для наемников. Последние чувствовали себя тут достаточно комфортно. Сравнивая время при привождении в санатории, отдыхая между работой или во время перегруппировки, на территории находились две вышки, расположенные по углам у забора, но в ночное время их частенько использовали вместо туалета. Чистолюбивых солдат удачи ни за что туда нельзя было загнать для несения дежурства, и постепенно прямое предназначение этих вышек забыли. Высокий крепкий забор вселял чувство безопасности. Со времени постройки случаев нападений зафиксировано не было. Лишь изредка бездомные пытали свою удачу в надежде попасть внутрь, но каждый раз, получив тумаков, забывали сюда дорогу. Так же и в эту ночь, услышав негромкий скрежет по воротам, один охранник лениво посмотрел на товарища, дабы решить вопрос, кто пойдет прогонять очередного бездомного. «Камень, ножницы, бумага!» Промолнил второй и, выкинув докуренный бычок, положил автомат рядом, вытянув вперед готовую к игре руку. Раз, два, три. Посчитал первый и показал выигрышный сжатый кулак. Камень. Эх, грустно вздохнул второй и, затянувшись едким дымом самокрутки, направился к воротам, где нетерпеливый гость настойчиво скребся и стучал. Пошёл вон отсюда, бомжара. Сейчас выйду, и если не успеешь убежать, получишь в рыло, прикрикнул он и, вбрав автомат за спину, отворил ворота. Он готов был увидеть кого угодно. Под выпившего мужчину полураздетую женщину, готовую отдать своё тело на поругание ради миски похлёбки и началага, или вечных поброшаяк детей, снующих круглосуточно в поисках еды и ценностей. Но вместо всех перечисленных перед ним в ночи возник огромный силуэт зверя, который тяжело дышал. И единственное, что успел услышать в последние мгновения жизни человек тихий рык. Перед его глазами промелькнули блики от стального клинка, который располовинил его тело надвое, войдя в область ключицы и, не встретив сопротивления, вышел сбоку чуть ниже пояса. Мужчина сделал последний вдох своей жизни, и его податливое тело, потеряв всякий контроль, мягко упало на землю. — Ну что там? — негромко спросил его товарищ. Он смотрел на звезды, рукой утрамбовывал сигаретную гильзу мятый табак. Не дождавшись ответа, он опустил голову и посмотрел на ворота, и в тот же миг клинок в медвежьей лапе плавно пронзил его рот, выбив зубы и перебив шейные позвонки. Он почувствовал отчётливый металлический привкус и невозможность что-то сделать. Не мог ни крикнуть, ни вздохнуть. Его глаза смотрели на медведя, совершенно не понимая, что произошло, а голова и тело не распадались только за счёт силы крона. удерживающего их на клинке своего меча. Другой лапой кронок взял человека за шиворот и, вонзив когти в тело, ухватился за позвоночник. Человек боли уже не чувствовал, а его разум до сих пор находился в приграничном состоянии, до конца не осознав свою смерть. Берсерк вытащил меч и, подтянув тело ближе к забору, выкинул на него. Осмотревшись, убедился, что его действия остались никем не замеченными. и пошел мимо домов, где Хурх вынюхивал воздух возле хозяйственных построек. Кронах недовольно рыкнул на него и прямиком двинулся к домику, где ожидали своего часа Денис со своей командой. Берсерк аккуратно дернул дверь, и петли, не выдержав его силу, тут же сломались. «Пришли, мои хорошие!» — негромко крикнул Леня, выходя на улицу. «Чего так долго? Где черныш?» «Человек!» Ещё один такой фокус, я и тебя скормлю к хурогу. Он даже не узнает тебя, рыкнул на Лёню Кронах. Да ладно тебе. Ну не могли мы сами. Кронах, спасибо большое. Вышел следом Денис. Людям надо уходить, ответил Берсерк. Да, да, обязательно. У нас тут беда, товарищ наш болен. Посмотришь. Человек, Денис, я не лекарь. Берите его и уходите. Саша, Серёга, хватайте полковника. Лёня, давай за тачкой. В кронах нам нужно забрать свои вещи, их нельзя оставлять. Хурх поможет. Кронах посмотрел на молодого берсерка, тот в ответ кивнул и пожелал реабилитироваться перед собратом за свою нерасторопность. Он должен был вывести людей к лесу, но пока искал, Кронах сам пришёл. Архипов с молодым берсерком направились к постройке, где находился кабинет Юргиса. Хур хоть и был менее опытен, чем его старший собрат, но прекрасно знал, что делает. Денис направил Медведик к дому, и они вместе вошли в просторный холл, где было с десяток дверей. Берсерк внутри чувствовал себя скованно и, получив указание от Дениса позаботиться, чтобы ему не мешали другие наёмники, занял удобную позицию, слушиваясь в храп людей. Архибаф нашёл нужную дверь и осторожно потянул на себя, но она оказалась закрытой изнутри. Эта дверь была единственным проходом в комнату, иначе внутрь попасть было невозможно. Окна во всём доме были слишком узкими даже для человека. Плохо. Придётся шуметь. Пока Денис и Хурх находились внутри, размышляя, как бы проникнуть в кабинет, Лёня нашёл ключи в одну из машин и позвал остальных. Саша и Сергей закинули Малышева на задние сиденья и тут же пробежались по автопарку наёмников, скручивая, не пиля с колёс, Иного способа обездвижить их хотя бы на время не было. Любые другие способы сопровождались бы громкими звуками. Кронах спокойно стоял на углу дома, наблюдая за суетливыми движениями людей. Денис с Хурхом внутри не остались незамеченными. Их гулкие шаги разбудили несколько человек, и один из них вышел в холл, дабы высказать всё, что думает своим шумным товарищем. Хурх громко топай ногами, Подбежал к открывающейся двери, обхватил человека лапами за лицо, вонзив острые длинные когти в голову. Проснувшийся наёмник пытался вскрикнуть, но все его старания были тщетны. Молодой берсерк мягкими подушечками на лапе полностью закрыл ему лицо и рот. Сопротивляющееся тело наёмника через 5 секунд обмякло и затихло. Хург подержал его на вису ещё немного, затем медленно положил на пол, не издав при этом никакого шума. Денис тут же проник в открытую комнату, где спали ещё двое. Открыв шкаф, он увидел среди вещей три автомата с короткими стволами. Особо не разбирая, он схватил один и прихватил лежащий рядом магазин к нему. Берсерк, прогибаясь под низкими потолками, подошёл к заветной двери и попытался аккуратно дёрнуть на себя, но крепкие петли и косяк затрещали, давая понять, что так просто с ними не справишься. Архипов подготовил автомат, встал рядом и подал сигнал Хурху, чтобы тот выломал дверь. Младший берсерк едва успел вставить клинок в щель между дверью и коробкой, как автоматная очередь внутри комнаты всколыхнула тишину. Щепки от простреленной двери разлетелись во все стороны. Хурх отдёрнул лапу, которую ужалила пуля, и особо не церемонись навалился на клинок, распахнув изрешечённую дверь. Вокруг начались крики и возня, все двери захлопали. Хурх громко окликнули с улицы, и берсерк тут же убежал, оставив Денис одного. Юргис проснулся от первого скрипа в досок на полу, но не придал изначально этому значения. А когда понял, что копошатся у его двери, не нашел ничего лучше, как в самый ответственный момент выпустить очередь, в надежде убить тех, кто к нему пытается проникнуть. Денис выждал, когда наемник будет перезаряжать оружие, и, улучив момент, поднырнул снизу и длинной очередью сразил Юргиса, который стрелял по-македонски с двух рук. Наёмник выронил оружие и упал на колени, ощупывая себе живот и грудь, откуда из нескольких ран медленно вытекала густая кровь. Денис поднялся на ноги и выстрелив наёмнику в голову, начал собирать вещи со стола. Он был благодарен этому человеку, который всё имущество сложил в одном месте. Дом в какой-то момент качнулся, из потолка вывалилась доска. Наёмники уже вовсю начинали бой с невидимым противником. Они выглядывали в коридор, пуская длинные очереди вдоль него и выцеливая открытую дверь своего командира. Дом пошатнулся еще раз, скрипя древесиной. Где-то раздался громкий треск ломающихся досок и брусьев. Архипов сложил все вещи в рюкзаки и надел их на себя, на плечо повесил все три автомата Калашникова, о которых помнил все это время. Лишь коробки с грибами взять было некуда, обе руки оказались заняты. Он подошёл к дверному проёму, пытаясь в хаотичной стрельбе уловить какую-либо паузу. В очередной раз дом пошатнулся, и показалось, что потолок начинает подниматься. Удивлённого Дениса вернул в реальность голос Лёни, который сквозь стрельбу позвал его из узкой щели в стене. Комната Юргесова была угловой, и каждую секунду из того самого угла исчезали брёвна. "Сюда, быстрее, Денис!" кричал Лёня. Сообразив, Архипов подошел к открывшемуся проему и начал передавать вещи. Саша, получив свой автомат, тут же отошел в сторону и включился в перестрелку. И только выйдя наружу, Денис увидел, что Кронах взялся за венцы и поднимал угол дома на некоторую высоту. А Хурх в это время выбивал сами бревна. К тому моменту, когда Архипов оказался на улице, в конструкции уже не хватало больше трети, и Берсерк, наклонившись в сторону, отпустил венцы, от чего дом натужно заскрипел, и завалился на бак частично обрушившись. Но главная цель, которую преследовал Кронах, была достигнута. Они перекрыли вход. К тому моменту машину не заводя, уже выкатили на улицу, и Белов сидел за рулём, готовый в любую секунду сорваться с места. Берсерки, прячась от пуль, добежали до ворот и, взяв свои щиты, вновь забежали обратно. Мы вас догоним, человек Денис. прорычал кронах вслед и, прикрываясь от пуль щитом, начал крушить стоящие машины мечом. Хурх делал то же самое. Черныш все это время ожидал на дереве и теперь начал падать сверху на незадачливых наемников, которые постепенно выбирались из-под завалов. Они выходили на улицу и тут же оказывались в крепких объятиях к Хурога, но последний не уделял особого внимания каждому, а лишь прокусив какую-либо часть тела, в основном шею, атлетал в сторону, чтобы вносить напасть. Автомобиль, который ребята смогли угнать, выехал на главную дорогу и теперь быстро приближался к мёrtвому лесу, где на подступах находился посёлок Бруту. От огромного количества адреналина у всех дрожали руки, и парни постоянно оглядывались, пытаясь в темноте разглядеть погоню. Но далёкие звуки стрельбы говорили о том, что наёмники ещё заняты и не скоро освободятся. Серёга, грибы. Денис на заднем сиденье просматривал содержимое рюкзаков. Что, грибы? Белов старался не отвлекаться от дороги и чутко следовал инструкциям Лёни, который как заправский штурман руками показывал направления движения на развилках и перекрёстках, которых оказалось очень много до дороги, которая ведёт к мёртвому лесу. "Грибы, говорю, забыли", крикнул Архипов. "Если бы они ехали по асфальту, то можно было бы услышать визг резины". а на грунтовке донеслись лишь глухие звуки скольжения заблокированных колёс. «Их бросать нельзя, Денис, надо вернуться!» Сергей остановил машину и обернулся назад. «Твою дивизию, Саша, сколько гранат должно остаться? Двадцать пять или двадцать шесть?» Забыв про грибы, обеспокоенно спросил Денис. «Двадцать семь!» Багровее ответил Попченко. «Разворачиваемся!» Приказал Денис и, бросив рюкзаки в багажник, взял в руки автомат. Ты что, серьёзно? Я туда не вернусь. Нас же прибьют, даже спрашивать не будут, воскликнул Саша. Да плевать я хотел, найти изделия и грибы. Значит, останешься в машине и будешь ждать нас. Всё равно кто-то должен охранять, спокойно ответил Денис. Лёня, что там происходит? Белов, не слушая возражения друга, развернулся и поехал обратно. Не знаю, не смотрел. Я дорогу показывал, ответил Леонид, у которого вмиг испортилось настроение от одной мысли. что придется вернуться в отряд наемников. — Ну так сейчас посмотри. — Денис, тебе не хватило, что ли? Ты себя в зеркало видел? На лице живого места нет, и хочешь вернуться? — Это не обсуждается. Мы должны вернуть и изделия, и грибы, — ответил тот. Затем попросил остановить машину, вышел и, поднявшись на крышу, некоторое время смотрел в сторону Бруту, где левее от поселка в лесу постепенно разгоралась зарево. — Берсерки ушли, их там нет. Людей не очень много, но от посёлка несколько машин едут, — сообщил Лёня в открытую дверь. — Вижу, что ушли. Там пожар, видимо. Огонь разгорается, — ответил Архипов, и тогда остальные тоже вышли утолить своё любопытство. — Кто поджёг, интересно? — Да кто угодно, Серёга. Попченко пересел за руль вместо Белова. Там у них огнемёты были, может, шальная пуля попала или ещё что. — Ну что, Денис, теперь поездка отменяется? — Да. Нет, рядом с посёлком свернёшь в лес. Мы пешком сходим и убедимся, что всё сгорело. Уже лучше, в принципе. Поехали пока туда все не сбежались, сказал Саша, запуская двигатель. И уже через минуту машина ехала к посёлку Бруто под чутким руководством Лёни, который, как и прежде, показывал дорогу. Перед знакомым перекрёстком свернули в лес. Запах пожара становился всё сильнее. Денис вместе с Лёней и Сергеем вышли и с оружием на перевес побежали в сторону домов. Обнятые пламенем постройки трещали, и звук эхом проносился по ночному лесу. Сделав небольшую петлю, они втроём подошли со стороны хозяйственных построек к проломленному хурхом отверстию в заборе. Ворота суетились люди, пытаясь потушить три обнятые пламенем машины, другие автомобили они уже успели вытолкнуть за забор. Огонь охватил и полуразрушенный дом, где находился кабинет Юргиса и все имущество. Парни втроем пробрались на территорию, и Денис под прикрытием товарищей двинулся вперед, прячась за постройками. Оставшиеся в живых наемники выносили свои вещи из еще целых домов, огонь тушили только четверо. Их успел заметить Денис, когда, обойдя ближайший дом, вплотную подошел к разрушенному. Жаркое дыхание пламени хорошо чувствовалось. Вся территория ярко освещалась желтоватым светом от огня, и Архипов, выглянув из своего укрытия, увидел, что в доме что-либо спасти не удастся. Те четверо, бегающие с ведрами, обливали соседний дом, напрочь игнорируя горящий. Громкие треск и разрывы дали знать всем присутствующим, что пожар добрался до оставленных боеприпасов, и огонь, как будто открыв второе дыхание, запылал с новой силой, разгораясь с каждой секундой все сильнее и сильнее. Всё, не осталось ничего. Уходим, сказал Денис, проходя мимо своих парней. Белов ещё пару секунд смотрел на огонь, сожалея об утраченном, но быстро свыкся с потерей и пошёл следом. Ну что я говорил? Не надо было сюда ехать. И так всё сгорело, улыбаясь, сказал Саша. Он рад был видеть товарищей целыми и невредимыми. Надо было убедиться. Теперь ответь, огонь разрушит корпуса изделей? Денис сел поудобнее, подвинув ноги Малышева. «Ну, в теории должен. А плавится все, даже металл», — ответил Попченко, выруливая на дорогу. «И вирус погибнет», — добавил Сергей. «Может, стоило все гранаты туда закинуть? Костер там знатный горит». «Знали бы, так с собой бы взяли». «Саша, аккуратней!» Увидев в темноте огромное бревно, лежащее на середине проезда, воскликнул Денис. «Да вижу я, вижу. Пока на дорогу не выйдем, фары не включу». Попченко объехал присловутое препятствие и, почувствовав под колёсами твёрдую поверхность грунтовой дороги, поддал газу. Мёрз в лес изменился, это отметили про себя и Леонид и Денис. Полотно грунтовой дороги стало заметно шире. Проехав ещё несколько километров, они встретили повидавший виды ЗИЛ-131. Автомобиль пыхтел под тяжестью груза, но помахавший рукой водитель, видимо, не сильно был озабочен этим и пребывал в хорошем настроении. А почему мёртвый? Прервав тишину, спросил Саша, как только они проехали мимо грузовика. Не знаю, назвали так. Следи за дорогой. Нам бы не проехать мимо медведей, ответил Денис. Лёня, ты видишь их? Я не могу и за дорогой смотреть, и за медведями. Сами выйдут, ответил тот. И тут Саша резко остановился перед берсерком, который стоял посреди дороги. А «По если бы я переехал испугавшись неожиданного появления кронах, охрикнул Саша. Денис тоже вышел из машины и жестом показал Лёне, чтобы мониторил обстановку. С вами всё в порядке. Осматривая Берсерка, спросил Архипов: "Человек Денис жив, кронах и хорх живы. Я доволен". Ни единый мускул не дёрнулся на морде Берсерка. Скоро будет портал. Мне надо, чтобы человек с браслетом наблюдателя посмотрел вокруг, а не ходил где-то рядом. Уже смотрим кронах, уже. Никому не интересен Малышев. Денис, попроси Медведей, пусть посмотрят на него, а то он совсем плох, высунувшись из машины, предложил Сергей. Этот человек важен для тебя? Медведь посмотрел на Дениса, Денис на Медведя. Этим вопросом Берсерк поставил Архипова в тупик. Он не мог ответить точно на него. Две противоположности боролись внутри, и ни одна из них не выиграла. «Да, важен», — в конце концов ответил Денис, чтобы оставить свою совесть чистой. Кронох кивнул и, подойдя к машине, выволок тело Игоря на землю. На улице к тому времени уже стало светло, и даже густые кроны деревьев не мешали утренним лучам освещать местность. Берсерк сперва понюхал больного человека, а после облизнул его щеку. «Его легче убить, чем вылечить», — сообщил он. Он после, обернувшись в сторону леса, негромко прорычал. Из-за деревьев появился хурх. Он выглядел слегка помятым, а засохшая крость на шерсти говорила о том, что молодому берсерку неплохо досталось от людей. Он просунул свою лапу под латы, защищающие его мощный торс, и вытащил оттуда сплющенную сумку. В кронах покопавшись, взял несколько более мелких мешочков и, открывая каждый, нюхал. Выбрав один, он достал оттуда шарик диаметром не меньше сантиметра. и показал Хурху. Молодой берсерк лишь помотал головой и, взяв шарик из лап сородища, бросил в свою пасть, а сам, вывалив содержимое сумки на землю, начал перебирать мешочки. Люди с интересом наблюдали за происходящим, не издавая при этом ни звука. Белов постоянно ловил себя на мысли, что боится дышать, ведь даже при звуках шумящего леса его дыхание казалось слишком громким. Хурх, провозившись, еще минуту взял два шарика из разных упаковок и передал кроноху что-то тихо рыкнув. Старший берсерк посмотрел на Дениса и протянул ему лапу. Человек Денис, даёт это своему сородичу. И воды, много воды. У него болезнь живота, сказал медведь и поднявшись посмотрел на небо, которое мелкими полосками голубого цвета просвечивало сквозь густые кроны деревьев. Ну что смотришь? Держи. Денис передал шарики бело- Сергей взял медвежьи пилюли, на деле оказавшиеся чем-то жирным, скатанным в шарик ещё при царе Горохе, с мелкими крапинками трав. Он размял их в руке и раскрошил в рот Игорю, который до сих пор был без сознания. А вода? Вопросительно посмотрел он на парней, подняв голову. Все, кроме Саши, отрицательно покачали головой, лишь тот достал из подседении водителя початую пластиковую бутылку, которая, судя по цвету пластика, использовалась уже очень давно. «Понятия не имею, чисто или нет, но ему сойдет. Других нет». Попченко открыл бутылку и понюхал, и, удовлетворившись, передал Сергею. «Может, ну его, помер бы и помер? Не мы его, а судьба. Совесть чиста!» — предложил Леня, но ему никто не ответил. После лечебных процедур с Малышевым его загрузили обратно в просторный багажник и поехали дальше. Медведи то и дело торопили людей, напоминая, что если поспешат, то к вечеру смогут добраться до поляны, где раньше обитало племя шумунов. О том, что Малышев приходит в себя, узнали все и сразу, по характерным звукам и быстро распространяющемуся по салону запаху. Да он тут заблёвал всё, с отвращением сказал Белов, рассматривая последствия. Откройте окна, пока не задохнулись, спокойно посоветовал Денис. Дайте доступ свежему воздуху. А кто в курсе, что они ему дали? Лёня сидел с закрытыми глазами и не обращал внимания на происходящее вокруг. Не знаю, может, жир барсучий, предположил Белов. Или медвежий. Лёня не смог держать смех от своей же шутки и засмеялся, затем обернулся назад и посмотрел на мучающегося Малышева, который загадил весь багажник. Вроде и не ел особо, откуда в его желудке нашлось столько добра? Прикрыв нос, удивился он. Все вместе ещё пару минут шутили на эту тему, искусственно поднимая друг другу настроение, которое сейчас было на нуле. Голодные и уставшие они ехали в неизвестность. По пути иногда им встречались автомобили, весело моргая фарами и приветствуя друг друга. Но в каждой машине могли ехать те, кто желает им смерти. Эйсенберг находился в тупике, то есть дальше этого посёлка горняков проехать невозможно. И для большинства являлся конечной точкой поездки. Но только не для Дениса, который знал, что там, в горах, на утёсе есть проход в портал, который сможет их вывести к Спарте. — Слушай, Денис, помнишь, Рашидов нас к своему товарищу завозил? То ли Петрович, то ли Сидорович, уж не помню. Открыв глаза, Леня приподнялся и заглянул в передний ряд сидений. — Когда Нина заваляла? — Да, помню. У него жена еще медсестрой была. — вспомнил Денис. Он смотрел на силуэт берсерка, который на мгновение появился в его поле зрения. — Может, к ним заедем? Впереди перекресток небольшой. Хотя бы поесть. Не думаю, что он против будет. Идея хорошая, Лёня, но рискованная. Сполят нас опять. Позвонят куда надо, и сразу хвост нарисуется. Да что с полят там? Ну на пару минут. Купим у них хотя бы попить. Архипов обернулся и увидел измученные лица своих товарищей, которые пытались улыбаться, но у них это выходило слишком натянуто и криво. Ладно, заедем. Только пойдём вдвоём, остальные в машине посидят. Не стоит пугать людей своим видом. Согласился в конце концов Денис. Ты не пожалеешь, Денис, не пожалеешь. Всё будет нормально. Может у медсестры препараты какие найдутся для Малышева. Нам же его типа живым доставить надо. Надо, надо. Отметил уже про себя Архипов, развернувшись вперёд. Через полчаса они свернули на большом заметном перекрёстке налево и направились в деревню в чаще леса, где жили лесорубы. По иронии судьбы жители в основном были финнами. Как и в первый раз, на въезде в деревню их встретила немногочисленная охрана, состоящая из двух молодых парней, скучающих внутри будки. Они проверяли технику, выезжающую из ворот лесозаготовительной фабрики, которую запустили предпринимавые финны, изготавливая пиломатериалы и мебель. Мельком осмотрев машину, они поинтересовались целью приезда, на что Денис не моргнув глазом ответил, что их цель приёмка товара и его сопровождение. Ответ полностью удовлетворил охрану. и, не озаботившись особыми размышлениями, они пропустили машину. Попетляв минут двадцать между красивыми сборными домами, они остановились возле невысокой калитки, из базы которой, по воспоминаниям Архипова и Лёни, максимально напоминала ту, что они видели. «Добрый день!» — крикнул Денис пожилой женщине, которая появилась на крыльце после пяти минут ожидания. Она совершенно не была похожа на ту, которую помнил Архипов, но, подумав, что она может быть просто гостьей, и он продолжил. а хозяева дома? Вопрос женщину смутил, и она тут же исчезла за дверью. Ну вот, пошла, видимо, подмогу звать. Поехали отсюда, Денис, медведи злиться начнут. Обернувшись из-за руля, сказал Саша: "Что хотели?" С явным акцентом спросил появившийся мужчина. Денис не стал отвечать Саша и, подойдя поближе к калитке, ответил: "Добрый день. Раньше в этом доме жил наш товарищ. Мы хотели бы узнать, куда он переехал". Николай Сергеевич? Да, он самый, подтвердил Денис, при этом услышав имя, он сам только что вспомнил его. "Стойте здесь", ответил мужчина и осмотрев улицу из чез в доме. "Сейчас позовёт", произнёс Архипов, подойдя к своим парням. Но ни через 5 минут, и даже через 10 никто не вышел. А в конце улицы появился автомобиль Он остановился и, постояв несколько минут, двинулся к дому, у которого стояли Денис со своей группой. Понимая, к чему может привести их внезапный приезд, все они без рыбких движений вышли и, держа оружие на изготовку, встали за автомобилем. Местная машина остановилась в двадцати метрах, из нее вышли двое, один с автоматом наперевес, второй безоружный. «Кто искал Михаила Сергеевича?» — крикнул тот, что стоял с пустыми руками. Высокий блондин с явным скандинавским акцентом. Денис поднял руку и вышел вперед, опустив ствол автомата к земле. «Я искал. Меня зовут Денис. Это наш старый знакомый». Мужчина, увидев Архипова, поменялся в лице. Он сделал несколько шагов навстречу, внимательно рассматривая его. «Я тебя знаю. Ты тот самый майор». Уже более тихим голосом произнес он и жестом показал своему сопровождающему, чтобы тот уезжал. Что он без промедления и сделал? «Он умер». А жена его живёт в другом доме. Как умер? Он же здоровый был. От чего? Потрясённый услышанной новостью спросил Денис: "Все умирают, господин майор. А почему вы вернулись сюда? И где все ваши люди? В последний раз, когда я вас видел, у вас и танки были". "Лёня, кто это?" Пытаясь вспомнить Финна, спросил Архипов. "Не знаю", подойдя ближе, ответил Лёня. "Кстати, мешки нервничают. Они буквально метрах в двухстах от нас. Мы ненадолго, сейчас уже поедем. Моё имя Апели. Я вас знаю. По крайней мере, знал человека, который вас искал. Перебив разговор гостей, ответил Фин. В прошлый раз после вашего приезда у нас было очень много проблем. Надеюсь, в этот раз за вами не следуют все наёмники Иерихона. Денис переглянулся с Лёней, не особо понимая, о чём ему толкует этот человек. Но одно он понял точно: о них знает куда больше людей, чем он себе представлял, и любое появление не остаётся незамеченным и влечёт за собой последствия. Возможно, но я совершенно вас не помню. Давайте перейдём к делу. Нам бы провизии и воды. У нас был долгий путь. Господин майор, вы думаете, можно вот так вот приезжать к незнакомым людям и просить? Не просить, мы купим. И вы уже сказали, что знакомы с нами. Да, знаком. Из-за вас убили моего человека, очень хорошего человека. Но благодаря вам же убийца не остался безнаказанным. Апеллио оценивал стоящих перед ним людей по трёпанных и исхудавших, с обильной растительностью на лице. И не надо было иметь тонкое обоняние, чтобы почувствовать амбре, исходящей от них. Во избежание проблем в будущем я обязан буду выписать вам документ, подтверждающий наши чисто коммерческие отношения. О том, что вы были тут рано или поздно узнают. Я правильно понимаю, вы вновь от кого-то убегаете. На данный момент нас никто не преследует. И со своей стороны, в знак благодарности, хотел бы вас предупредить, что на севере бушует опасная болезнь, и в ваших же интересах выставить блокпосты для карантина и прекратить любые контакты с чужими. Мы видели немало деревень, где болезнь выкосила всех жителей. Слова Дениса заставили Финна призадуматься. Он помолчал несколько секунд и кивком головы позвал за собой. «Одежды нет. Могу дать только еду». «А патроны есть?» Идя рядом с Аапель и по улице, спросил Денис. «Для ваших калашниковых есть?» Слова Финна обрадовали Архипова, и он, обернувшись, помахал своим ребятам рукой. Саша тут же завел машину и медленно поехал следом. Они приехали к постройке, которая отличалась от других домов тем, что была сколочена из брусьев, обшита досками, а внутри больше походил на склад, но Фин объяснил, что это местный магазин для своих. Хозяин раз в месяц ездит в Брутто или Вошту, в соседние посёлки, и закупается там необходимым или тем, что есть в наличии, и привозит сюда. Бородатый хозяин магазина принёс ведро с патронами 7.62х39 и бодро отсчитывал их. отдать всё ведро целиком категорически отказался, ссылаясь на то, что им они тоже не необходимы, и продал всего по 120 штук на каждого, не включая Малышева. Саша и Сергей бодро носили тканевые мешки с хлебом и консервами в машину, а перетащив всё, поджидали Дениса, пока тот расплатится. Архипов вытаскивая из кармана по одной монете, клал их на стол и, положив третью, протянул ладонь для рукопожатия. Нам чужого не надо, одна лишняя. — улыбнулся хозяин, который более сносно говорил по-русски. Взяв в руки золото, он снова улыбнулся и, подмигнув о апеле, спрятал монеты в карман. — Приятно держать в руке такие ценности. А это моральная компенсация. Протянув о апеле третью монетку, сказал Денис, и Финн, поблагодарив, взял ее себе. В магазин зашли два подростка, мальчик и девочка. Увидев их, хозяин улыбнулся и сказал им что-то по-фински. Они поставили небольшие корзины на стол и ушли в соседнее помещение. Денис посмотрел на корзины и не поверил своим глазам. "Серёга, быстро ноги в руки и бегом ко мне!" крикнул он, повернув голову к выходу. Через пару секунд в дверном проеме появился Белов с озадаченным видом, и Бархипов нечасто его позвал так громко и резко: "Смотри!" Денис показал на содержимое корзин. Сергей от удивления неприлично расширил глаза. Посмотрев на Финна, подошёл к столу и взял в руки грибы, которые только что собрали дети. "Вы где их собрали?" тут же задал вопрос. "В лесу", посмотрев, как на умоляющего, ответил хозяин. "Проверь, такие же или отличаются", сказал Денис Белов и посмотрел на Апиль. "Мы это тоже купим". Оба финны пожали плечами и дали согласие. Денис также взял один гриб в руки и понюхал. "Точно, те самые". — подтвердил Сергей. — Часто такие едите? — Ну да. Они почти круглосуточно растут. Тут недалеко поляна есть. — Ответил хозяин. — А апели, смотри. Эти грибы, как показал наш опыт, помогают от той самой болезни. Мы не уверены на сто процентов, но случаи были, и те люди, которые употребляли их, не заразились. Финн, не особо понимая сути сказанного Денисом, кивнул и поблагодарил за ценный совет. Он не ведал, о какой болезни идет речь и почему стоящий перед ним человек так акцентирует на этом внимание, но для себя отметил эту информацию. Вся группа, ненадолго задержавшись в деревне лесорубов, выехала на дорогу и в приподнятом настроении отправилась дальше. Берсерки на глаза не попадались, но Леня их четко видел, следил. Медведи бежали метрах в пятистах от дороги, срезая повороты, то отдаляясь, то приближаясь. Егор после обильного питья вновь опустошил свой желудок, но теперь жар спал, и он сейчас просто лежал в сознании, глядя в окно багажника. Парни же, в отличие от него, что-то весело болтали, обедая на ходу. Сейчас у них было тушёное мясо в глиняных горшочках с хлебом. В чаще мёртвого леса резко потемнело. Тут переход от дня к вечеру происходил без прелюдий. Стоило солнцу скрыться за горизонт, как среди деревьев наступал тьма. Саша сбавил скорость и включил фары, при свете которых он увидел обоих берсерков, стоящих у обочины. Твою же, выругался капитан и резко остановился. Вечно они без предупреждения. Кронах тяжело дыша подошёл к машине. Видимо, они тоже устают. И постоянный бег в течение дня изрядный их вымотал. Скоро портал, человек Денис. Пора выполнить свою часть договорённостей, хрипло сказал он. Лёня, Он, вернувшись, позвал Денис. "Да, да, сейчас". И откинувшись на спинку сиденья, тот закрыл глаза. За последнее время на фоне еды и веселья он забыл мониторить обстановку пользуясь устройством. "Портал есть, около 7 км на северо-восток. А так чисто. По дороге тачка одна едет, в ней три человека. Кронах, всё нормально пока. Идите лучше за нами, мы поедем медленно". Берсерк молча кивнул и коротко рыкнув своему сородичу исчез в темноте. А автомобиль с людьми со скоростью не более тридцати километров в час поехал дальше. Они проехали километра три, после чего Лёня попросил остановиться. Он крутился на месте, пытаясь что-то рассмотреть. «Там кто-то есть. Это люди, но...» «Точно, два наблюдателя!» «Денис, скажи Мишкам, быстрее!» «Как ты понял это?» — спросил Сергей с интересом наблюдающий за происходящим. «У этих над силуэтами, кстати, зелёным подсвечены какие-то надписи». символы. Сейчас, сейчас переключусь на Черныша, торопливо сказал Лёня, разбираясь у себя в голове с управлением браслета. Через некоторое время он откинулся на спинку и улыбнулся. В это время мимо проезжала машина, и водитель, увидев заглушённый автомобиль, людей в нём, остановился поинтересоваться, всё ли в порядке. Денису ему что-то ответил и поблагодарил, но Леонид всего этого не слышал. Он медленно и уверенно летел над лесом. Хурок устал, и человек это чувствовал. Каждый взмах крыльев давался ему с трудом. И увидев речку рядом с поляной, Черныш приземлился, попив воды, зверь, опираясь на передние лапы, отростки пошёл вперёд. Неведомые силы подталкивали его, и к хуроку не в силах сопротивляться, просто подчинялся. Лёня довёл Черныша до края поляны, и благодаря хорошему зрению хурога увидел те самые камни, которые стояли тут, возможно, уже тысячи лет. Вокруг не было ни души, хотя наблюдатели были где-то рядом. Походив вокруг и оглядываясь по сторонам, Черныш взлетел и, сделав небольшой круг над бывшим пристанищем племени шумунов, улетел. Физически там нет никого, открыв глаза, сообщил Лёня. В кронах стоял рядом с машиной и смотрел на человека в ожидании ответа на главный его вопрос. "Но они там, да?" крикнул он. "Да, добрый Мишка." Они там. И, возможно, сейчас смотрят за нами. — А если узнают, что мы с медведями общаемся, они нас покарают? — спросил Белов. — Нет, мы им ни к чему. Хотя могут к Лене прийти и спросить, как у него дела. Да? — Да, Денис, могут. А я не знаю, как эту штуку выключить. Для наглядности, дернув браслет, несколько раз сказал Леня. — Слушайте, поехали дальше. Там же еще один портал есть в горах. Кронах, может, туда... Он выводит не в джунгли, конечно. Я знаю, куда ведут пути. Ну вот, Денис, я опасаюсь этих парней. Надо держаться подальше. А лучше вообще их не встречать. Уже убежали. Посмотрев вокруг и не увидев берсерков, сказал Денис. Ладно, поехали дальше. Саша, давай поменяемся. Отдохни. Дождавшись, когда Попченко пересядет, Архипов сел за руль. Ночь в дороге прошла спокойно. За время пути водители несколько раз сменяли друг друга. Сказывались бессонные ночи, но останавливаться ради отдыха никто не был готов. По подсчётам топлива должно было хватить как раз до небольшого поселения Кардан, где находилась таверна и старая трёхкубовая цистерна, заменяющая заправку. Архипов это чётко помнил. В памяти даже всплыла отчётливая картинка обстановки внутри заведения. А от Кардена до Эсенберга рукой подать.